Это следовало узнать в первую очередь, любит ли королева свою сестру. Неверный шаг мог погубить все дело. Боркельфедро стал приглядываться. Прежде чем сделать ход, игрок смотрит в свои карты. Какие у него козыри? Боркельфедро первым делом сопоставил возраст обеих женщин. Джузиане 23 года, Анне 41. Отлично. Карты недурные.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 Ей кажется, что это они отняли у нее свежесть, что ее собственная красота вянет лишь потому, что она расцветает в других. Воспользоваться этой тайной досадой, углубить морщины на лице сорокалетней женщины, королевы — вот что предстояло Паркельфедра. Зависть — отличное средство для возбуждения ревности. Она выводит ее наружу, подобно тому, как крыса выгоняет крокодила из его логова.